Глава 52. Мужчины. Женщины созданы для жизни, а мужчины — для экстренных случаев. То, что происходит дальше, напоминает дурной сон. Старушка все еще смотрит на меня, спрашивает, куда мы с Глебом пропали, но резко становится не до разговоров. Марка и его люди забывают о Ленином женихе. Беха Шаталова превращается в полевой штаб. Спустя 10 минут на стоянке паркуются Злотников и еще какие-то мужчины. Именно они, а не Марк или его Ночбес, внимательно изучают конверт. Просвечивают его странной лампой, колдуют с порошком и кисточкой, лишь потом осторожно вскрывают. На это уходит несколько минут. Определить точнее не получается. От страха за Лену паника парализует все мое тело, а мозг превращается в бесполезный пульсирующий сгусток. «Что-нибудь нашли?» Трясясь от страха, допытываюсь я у Шаталова, когда команда специалистов заканчивает работу с конвертов. Отпечатки есть. Скорее всего, твоя соседка с первого этажа и кто-то еще. С общей базой данных пока не сверяли. Для этого делу нужно дать официальный ход. Ты не хочешь привлекать полицию? Этот вопрос, наверное, правильнее задать себе самой. В конце концов, Лена — моя подруга. Это я вырвала ее из-под маминого крыла и привезла в Питер но что-то останавливает я больше не сотрудничаю с органами Прошлая сделка обошлась слишком дорого а может все-таки стоит это будет долго и опасно попробуем решить все своими силами связи хватает ясно обнимаю себя за плечи на самом деле ничего не ясно загадок больше чем разгадок намеки на высокую цену в прошлом лишь усиливают тревогу однако сейчас больше беспокоит другое Вопрос так и вертится на языке. Озвучивать его страшно. Марк, что... было в конверте. Произношу с паузами, будто все слова на каком-то новом для меня языке. Письмо. Одна страница. Текст распечатан на принтере. А в нем. Что в нем написано? Хочется потрясти этого мерзавца. Группа Злотникова уже работает над текстом. Они профессионалы и обязательно во всем разберутся. Шаталов, сажу сквозь зубы. Если ты прямо сейчас не скажешь, что в письме, я тебя кастрирую. Ни один доктор потом не пришьет. Лиз, нам нужно во всем убедиться, пока рано делать выводы. Давай без этой лапши, пощади мои уши. Недавно они пугали Настю. Возможно, это тоже способ запугивания, и с Леной все в порядке. Она у Рогова! Не выдержав, я срываюсь на крик. Лиза. Марк больше не произносит ни слова. Только это и не нужно. Видно, как дергается кадык и темнеет взгляд. Значит, у него. По телу ползет мороз. Ноги становятся ватными. Не найдя на что присесть, я опускаюсь на корточки. Обхватываю голову. Кирилл уже делает все, что можно. Марк пытается меня поднять, прикасается к плечам, к рукам, но я вздрагиваю, как от ударов током. Это все из-за меня. Из-за нас. Нужно заплакать, выплеснуть весь тот кошмар, что творится на душе. Мне просто необходимо снова стать вменяемой. К сожалению, ничего не получается. Клянусь, скоро Лена вернется домой, целая и невредимая. Мы ее найдем. Если бы не ты, с ней и так все было бы отлично. Трясу головой. Зачем я разрешила тебе увести меня? Почему не уехала, как только ты купил клинику? Кусаю губы. Лена ведь предлагала вернуться в Москву. Она как чувствовала. Становится так плохо, что не могу ни говорить, ни сидеть. Пошатываясь, я кое-как встаю на ноги. Больше не воюю с Шаталовым, когда он подхватывает на руки. От страха и вины внутри пустота. Что Рогов потребовал в обмен на Лену? Произношу сухо. Марк может сколько угодно уворачиваться от ответа, но я имею право знать. Акция одной из моих компаний. Таким же бесцветным тоном говорит Шаталов. Она недавно на рынке уже получила хорошие заказы. Добавляет словно через силу. И каким-то шестым чувством я понимаю, что это ложь.